Помощь. Кнут смотрел на крайне удивительное зрелище и не находил ему объяснения. Прямо перед ним простерлось несколько тел: двое мужчин и три женщины. Все тошнотворно голые и, разумеется, мертвые. Мертвецы усеяли пятачок, на котором он и его команда ночью подверглись нападению волков. В голове пожилой дамы, которая, судя по строгому и жесткому лицу, вполне могла работать директором школы, торчал ледоруб Эллинга. Сам Эллинг, лежавший в полуметре, напоминал истерзанную куклу-колдуна, которую запекли в собственной крови. Остаток ночи кнут болтался у самого обрыва. Спуститься не решился. Он буквально видел, как внизу, под светом бледной луны, проносятся серебристые бока ветра. Трос мотал из стороны в сторону, словно что-то незримое вцепилось в него. Подняться кнут тоже не мог. Хищники молчаливо следили за ним с обрыва, будто коллекция дьявольских собачек на полке. К рассвету кнут забылся болезненным и тревожным сном. Когда же очнулся, обнаружил, что его оставили в покое. Обесновавшийся ветер стих. Ватное тело вообще не понимало, чего от него хочет разум. Это был критический момент тяжелых раздумий. Либо выполнить поставленную задачу, Либо спуститься и, поджав хвост, вернуться в мушоен и тем обесценить смерти Рудольфа и Эллинга. Господи, да, они бы его насмех подняли. Повезло засранцем. Мертвое. И теперь Кнут пребывал в глубочайшей растерянности, наблюдая собственными глазами иную версию ночных событий. Он с кряхтением распластался на камнях и заглянул за край обрыва. Прищурился. Ничего не увидел с такой высоты, но сердце все равно учащенно застучало. Он не сомневался в том, что рядом с поломанным телом Рудольфа валяются глаза да и нападавшие. «Оборотни!» — Кнут облизал пересохшие губы. «Нам по шее надавали оборотни!» Он приглушенно хохотнул и умолк, будто боясь, что его безумную догадку могли подслушать. На всякий случай приготовил пистолет. Теперь эти шавки его не достанут. Только не при свете...» Кнут проморгался и обнаружил, что на смену дневному свету пришли мягкие розоватые сумерки. Виновник псевдозатмения, колоссальное облако, заслонявшее спиралевидным грибом небосвод, поглощало большую часть солнечных лучей. Кнут сплюнул, словно это что-то решало, и зашагал вперед. Спустя 10 минут он натолкнулся на первые металлические флажки, когда-то покрашенный в желтый цвет. Тропа «Малый шаг» без капризов приняла его дрожащие ноги. А еще через 16 минут Кнут приметил детей. Разноцветная группка из 10-15 несовершеннолетних своими и криками, будто похоронная процессия, тащила подростка на импровизированных носилках из курток. Бледный паренек без сознания, как подсказывала одна чересчур очевидная деталь, Не так давно лишился ноги. Кнут стиснул зубы и захромал к ним. «Эй! Эй! Дети! Дети!» Он сам не понимал, зачем кричит это. Наконец о себе напомнила холодная армейская жилка. «Не трогайте его и дайте ему пить! Пить, черт возьми! Дайте ему пить!» Дети с вытаращенными глазами уставились на него, будто к ним явился проклинающий призрак. «Вы...» «Не излили хейма?» Почти что с благоговением спросила девочка-подросток с двумя огненными косичками. Вид пистолета не напугал ее. «Когда перетянули рану?» спросил Кнут и тяжело плюхнулся рядом с раненым. Скинул рюкзак, выудел на свет божий кейс с аптечкой. Открыл. «Ну же, девочка, скажи мне время». «Минут двадцать назад». «Двадцать минут назад. Нормально». Он взглянул на наручные часы и быстро намливал на лбу подростка его же кровью время, когда был наложен жгут. Затем Кнут сделал парнишке инъекцию кровоостанавливающего препарата. Его за плечо застенчиво потрогала малышка с тем же ярким цветом волос, что и у обладательницы двух огненных косичек. «Вас вызывают», — произнесла она. «Кто?» Кнут в первое мгновение не сообразил, о чем шла речь. «Другие живые люди». Эта фраза произвела магический эффект, потому что все дети без исключения разревелись. Даже подростки. До кнута вдруг дошло, что рация, глубоко запрятанная в рюкзаке, надрывается чьим-то приглушенным голосом. А еще светлело. Странное облако разваливалось на десятки мелких и таяло, напоминая остатки грязной снежной лавины выстеливший небо.